«Откуда ты знаешь, что я врач?» «Да я ничего и не знаю. А ты что, правда врач?» «Ну, ты же сам только что кричал в ночлежке, что я лепила». Шампунь пожал плечами. Он собирался позавтракать и извлекал из сумки всё необходимое. Пару помятых походных котелков, вчерашние круассаны, подаренные добросердечной булочницей, непочатую бутылку дешёвого вина, купленную Янушем.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 Прибой с тихим плеском катил волну за волной, оставляя возле его ног пенный след. «Ты помнишь, когда мы познакомились?» Ха, в ноябре, кажется. Холодрыга была, не приведи, Господи!» Януш достал блокнот и начал делать записи. Хе, я смотрю, ты в интеллигенты подался!» — хмыкнул шампунь. «А чё не пьёшь-то?» «Мы познакомились в общежитии Мауса?» «Ну да. А где именно?» Бомж недоверчиво покосился на него. У него была гладкая, очень белая кожа, совершенно лишённая растительности. Ни бровей, ни щетины на подбородке. Сквозь неё выпирали острые кости, делая лицо похожим на череп скелета. Множество шрамов, немые свидетельства драк и потасовок. Но не только. Януш заметил также протянувшийся вокруг лысой головы продольный шрам, явно оставленный хирургом. Несомненно, бомж перенёс операцию по трепанации черепа. «Так где именно в Маусе? повторил он вопрос. «Ну ты даёшь! На бульваре Кантон-Ри, в одиннадцатом округе, вот где!» Он подлил себе вина и окунул в него второй круассан. Януш по-прежнему черкал в блокноте. «22 декабря меня замели за участие в драке». «Ха, про это ты помнишь?» «Более или менее. А ты? Ты знаешь, что там в точности произошло?» «Ну, меня там не было, но потом мы с тобой один раз разговаривали. На тебя наехали ребята из Бугенвиля. «А что такое Бугенвиль?» «Ну, район Марсель, что же еще? Неподалеку от загона. Там тусует сместная банда». Полные отморозки. Беспредельщики. Интересно, — подумалось Янушу, — как ему удалось вырваться живым из лап этих бандюк. — А почему они на меня наехали? Гробануть захотели? — Грабануть? Да чего у тебя было брать-то? Не, они хотели тебя мочкануть, это точно. — Это я сам тебе так сказал. — Да ты их боялся, чуть штаны не наложил.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 Он уставился на воду и опоры Акведука, надеясь, что созерцание мирного пейзажа принесет ему облегчение. Напрасное чаяние. Да и погода начала портиться. Море окрасилось в истине черные тона. Серебристые волны обрушивались на берег с шумным звоном бьющегося стекла. Природа не только не исцелила его, но и сама заразилась его болью. «Ты недавно говорил...» Массируя виски, снова обратился он к приятелю. «Что зря я вернулся. Ну, вроде как из-за легавых». «Ну да. Из-за той драки? Но ну, ведь это дело давнее». «Мать твою! Ну ты даешь! Они ж тебя ищут. Прямо сейчас, здесь, в городе. Так и шныряют. Я их сам вчера два раза видал. В Валентине и в приюте Марсо. Всех опрашивали, суки. Они ищут тебя же,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 «Какого-то бомжа в бордо завалили. Ребят слышали, как легавые говорили с социальными работниками. Но я им не верю. Мы с тобой, Жанно!» Он ухватил бутылку с вином и стал пить прямо из горлышка. «Не преступники, а жертвы! Мы жертвы этого общества, а они...» «А еще ты говорил, что мне нельзя возвращаться из-за всего остального. А что это за все остальное?» «Хм, да отморозки из Бугенвилля. — Такие ничего не забывают. Если они пронюхают, что ты опять в городе, найдут тебя и того. Список опасностей рос день ото дня. Полиция, люди в чёрном. И вот теперь банда местных бандитов. Ему хотелось завыть в голос, но он сидел молча, как будто под наркозом. — И это ещё не всё, — совсем тихо проговорил Шампунь. Януш наклонил шею, словно подставляя ее под удар. «Давай, прикончи меня», — говорил его жест. «Марсельская полиция. Они думают, что ты замешанный в том убийстве». В «Каком еще убийстве?» «Ну, в том, в декабре. Кто-то пришил одного бездомного. Его в Каланке нашли. Узкая бухточка ледникового происхождения в скалистом берегу. Обгорелого». Тогда болтали, что какой-то псих мочит бомжей, но больше никого не убили. А может, этот псих перебрался в Бордо? Януша затрясло, от головной боли мутилось в глазах. Почему они решили связать оба убийства? Я-то почем знаю, я тебе не легавый. Януш вдохнул поглубже. Надо все начинать сначала. Ты помнишь, когда точно нашли тело? — О, где-то в середине декабря. — Личность жертвы установили? — Ага, болгарин какой-то, из пригородной шпаны, я его не знал. — Он входил в банду из Бугенвиля? Да вроде как нет. — Не знаешь, они нашли на месте преступления отпечатки пальцев. — Да что ты ко мне привязался? Откуда мне это знать? — Ну хорошо, а что еще ты слышал об этом убийстве? Подумай.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 Его нашли в каланке Сормью, 12 километров отсюда, если по прямой. Валялся голый, весь обгорелый. Трепали, что тело течением принесло, но я тебе сразу скажу, брехня. Где его волнули, там и бросили. А почему они решили, что это убийство? Так там же все обставлено было. «Э, в каком смысле обставлено? Шампунь расхохотался. Мужик был с крыльями! — Что? — Да зуб даю. У него на спине были крылья приделаны, тоже обгорелые. Журналисты болтали, что мужик летал на дельтаплане и упал в море. Но это все хрень. Где же он тогда обгорел? И почему голый? Януш его не слушал. Убийца Салимпа. Это имя молнии в черном небе пронзило его мозг. До того, как убить в Бордо Минотавра, Он убил в Марселе Икара. «На, глотни!» — шампунь протягивал ему бутылку. «Ты белый весь!» «Спасибо. Сейчас пройдёт». «Чё, соскочить надумал?» Януш повернулся к приятелю. «Откуда тебе это всё известно?» Шампунь улыбнулся и надолго присосался к бутылке с вином. «Хм, у меня связи. Наконец объявил он. Януш схватил его за воротник и резко притянул к себе. Бутылка опрокинулась и покатилась по наклонной поверхности причала. «Какие связи?» а -а -а, «Ты! Отпусти! Просто я знаю одного мужика, и всё. Ну, клади его зовут. Он раньше бомжевал, а потом бросил. Работу нашёл». «В полиции?» Шампунь высвободился и на четвереньках пополз за бутылкой, которая уже почти докатилась до тёмной воды — и успел подхватить ее в последний момент. «Ну, почти в полиции», — ответил он, вернувшись на прежнее место. «Он в морге вкалывает, в латимоне. Грузит жмуров на каталке. Он мне все это и рассказывал. Слышал, как легавые между собой трепались. Э, ты чего?» Януш уже вскочил на ноги. «Пошли отсюда».